Он увидал, как англичане целовали хвост казачьей лошади и выдёргивали из того хвоста волосы на память. Вскоре он увидал газовое освещение в Лондоне. Он жил долго, увидал железные дороги, пароходы и умер в 1832 году на лестнице своей библиотеки. Похоронил его отец Яков Смирнов, который жил ещё дольше вселяя этим во всех изумление. А самит изобретателей станков мне осталось договорить немного. От собаки не сохранилось письмо, напечатанное в Северной почте, которое называлось также Новая Санкт-Петербургская газета. Вот что сообщено в номере 82 от 11 декабря 1813 года. Из Перми от 12 августа сообщается, что на состоявшихся в Свердловской губернии Камское ижевский оружейных заводах скончался с сего числа после долговременной болезни на 69-м году от роду господин надворный советник Л. Ф. Сабакин. Сей почтенный старец воспринял бытие своё в земледельческом состоянии. Но с самых юных лет, имея привеликую склонность к механическим занятиям, через редкие природные дарования свои, достиг наконец до отличных познаний в механике. Г. Собакин познанием своим в земледелии и домостроительстве с Санкт-Петербургским вольным экономическим обществом принят в сочлены. В последние годы жизни своей находился он при вновь заводимом оружейном Камско-Ижевском заводе, где из особенного усердия в казенной пользе отрекся от положенного по штату полного жалования 2000 рублей, а согласился только быть на 500-рублевом окладе. Будучи всем заводом, Изобрёл он для заводского действия многие отличные, полезные и служащие к облегчению усил человеческих машины иные пачи, так называемую шестовальную. Признательные жители завода к сему почтенному старцу ознаменована была иные пачи при погребении его тела. Благородное сословие приняло на себя труд нести гроб его до церкви, а из онной до кладбища. Словом старец сей, отличный и дарованиями своими, и любовью к ближнему оставил о себе приятные воспоминания у всех, с кем имел дела и кто его знал. Только о смерти Льва фамили час охродилась память. Но не забыли в Туле до конца о том, что ездили тульские мастера в Англию, делали там какие-то важные дела говорили с видными людьми и спорили с ними кто ли помнили о временах когда мельник и часовщик только начинали создавать новую технику когда мир делился на хитрые маленькие автоматы народная память смешала образ леонтьева с памятью о сурниие и создала легенду о левше Н. С. Лисков в Туле и всестрорецки слышал что-то о том, что тульские мастера ездили в Англию и о чём-то с англичанами спорили. Его сын рассказывал, что отец собирал сведения о туляках, ездивших за границу, но до документов не добрался. Лисков написал повесть Левша после Крымского поражения в годы народного горя когда сказалась наша техническая отсталость. Лисков перенёс действие повести из времён Екатерины и начала царствования Александра, наконец царствования Александра и царствования Николая I. Эта повесть не полна. На самом деле русская техника отличалась именно тем, что она решала всегда самые важные вопросы, ставя перед собой такие задачи, от которых зависит изменение основ производства. Русские умельцы не были инженерами, так как техническое образование в то время ещё не было создано. Но это были люди, создавшие новую технику и владевшие культурой своей страны. Память об Атищеве, Нартве, Сурнее, Захаве, Собакине